«Главного стопника извести желаю», — сказал тесть. Бенедикт подумал, что ослышался, заложил книгу пальцем, вытянул шею. «Куда извести? Куда, куда? Казнить! Уши-то протри!» — спылил тесть. Совсем зачитался, в бумажках зарылся, государство забросил, а еще зам... Казнить его желаю, как вредный и пожароопасный элемент. В согласии с государственным указом, вступившим в силу еще Эван когда, и экономики от него урон. Народ распустился, печи даром зажигают, никто огневой налог не платит. Нам теперь с бензином открытого огня держать никак нельзя, подтвердил Тетеря. Это я как министр добывающей и нефтеперерабатывающий заявляю. Мы ж теперь страна ОПЕК, нам про экспорт думать надо, а не хохры мухры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 Ты зам по морской и океанской обороне, а эти дела сухопутные. Двигатель построим, по дорогам ездить будем. Твое дело его доставить, чтобы не убежал». «А хрен вам в жопу за место укропу!» «Ах так, космополит!» — крикнул тетеря, толкая стол. «От космлатого слышу чучело четвероногое». «Ты как с министром разговариваешь?»